дина. Снежный склон во многих местах ободран до штукатурки. Серый цемент, потеряв цепкость к существованию, сыпется на пол. Студёный поток, вытекающий из-под засиженного мухами громадного ледника, проваливаясь водопадом в альпийскую долину, наливается глубиной августовского неба и вдруг обрывается уткнувшись в угол в другую стену комнаты. Липкие бурые пятна Старый Новый Год, рябиновые на коньяке, в дребезги, обильно покрывают и воду, и ледник, и долину. Человек в трусах сидит на старом драпированном стуле перед стеной, и пытается размышлять о своей жизни. Жизнь его поводов для размышления не дает, поэтому попытка ничем не заканчивается. Он смотрит на стремительную бурную воду, но упирается взглядом в неподвижность шести листов фотообоев. Композиция «Водопад в Альпах» и покрываемая композицией стена сопровождали сущего с рождения. Он был торопливо зачат под этим ледником. Горный воздух вырывался из его младенческой груди беспомощными криками. Всю жизнь он прожил у этого ручья, так и не испив его прозрачной воды. Вместе с шестью листами бумаги он приходил в негодность и стирался, выцветал желтизной, исчезал. Сущев вздрогнул. Женщина в сером халате, расписанном ленялами когда-то красными, но теперь отчетливо черными маками, шла по ту сторону водопада. Она грузно села в осунувшееся кресло и стала смотреть на Сущева. Ему сделалось неуютно от ее взгляда. Сущев не сразу понял, почему женщина в маках смотрела не на него, а сквозь него, куда-то вдаль, самого Сущева не замечая. Глаза ее все больше наполнялись тоской, такой же серой, как ее халат, и эта серость не имела просвета, наоборот, заплывала черными пятнами маков. Но между маками таилось что-то еще неуловимое. За что Сущеву хотелось ухватиться, но оно ускользало. У него мелькнуло чувство, что когда-то, очень давно, он уже встречал эту женщину. И делалось нехорошо от мысли, что, встретив ее, видимо, прошел мимо, если теперь и саму встречу он отчетливо вспомнить не может, и сквозило подвальной сыростью от слов «очень давно», делавших это когда-то, и саму женщину — недосягаемыми. Сущев встал и подошел ближе, вглядываясь в мягкие округлые флисовые очертания, туго стянутые таким же посеревшим поясом, вынемелась рук, вцепившихся в запахнутый ворот халата. Женщина словно хотела всунуться в этот халат целиком — Исчезнуть в нем, и чем больше она закрывалась, тем явственнее выделялась изменчивая полоска тела, сбегавшая от каменно-неподвижной шеи вниз. Этот незапахнутый луч, единственно живой во всем ее существе, вздымался дыханием груди и ударами сердца. Пульсирующая жилка, пробежав по лучу, била изнутри камень шеи, устремлялась вверх и выскативала на немевшем лице неуловимым движением изношенных серых глаз. Сущев вдруг заметил, что глаза эти смотрят теперь на него и видят его. Ему стало неловко от этого, захотелось спрятаться. Но он продолжал стоять врасплох застигнутый за тем, что сам рассматривал ее. Он вспомнил, что на нем нет... Почти ничего, и сделалось вовсе нехорошо, но тут же осознал, что неприкрытость его никакого значения не имеет, сколько бы одежды он ни надел женщина, видит в нем нечто иное, что сам он искусно научился скрывать от себя. И в этом взаимном созерцании было что-то притягательное, то, что поначалу казалось неловкостью, вдруг обернулось ощущением необъяснимой нежности. Словно каждый из них рассматривал детскую фотокарточку другого и при этом исподволь наблюдал за этим другим, тоже рассматривающим. Он подошел к женщине и взял ее руки, вросшие в ворот халата. Руки вздрогнули от прикосновения, но остались безжизненными. Сущев притронулся к ним губами. Женщина отдернула их, как от каленого железа. Тогда он поднес ее ладони к собственному лицу, к небритым щекам, к впадинам глаз. Руки обмякли. Не сразу, медленно освобождаясь от окаменелости. Луч живого стал пробиваться из-под флиса, продираясь сквозь серости черные пятна маков наружу сущев обнял женщину она прижалась к нему слабым трепетом своей жизни от волос ее пахло страхом и дегтярным мылом сущв гладил этот страх осторожно перебирал пальцами и страх вдруг заколыхался забился на ветру и похучае альпийское разнотравье ворвалось, в миг и стрепало его в клочья содрало и унесло прочь Тягучая серость, покрытая мазутистыми пятнами черных маков, перестала сопротивляться, поползла, бесшумно опала и осталась лежать недвижимо. Ноги околели от ледяной воды, но Сущев и Анна продолжали брести по ручью, не выходя на берег. Самое ощущение этой невыносимой Студенности было необходимо, чтобы не сорваться в крик, не убежать, не спрятаться обратно в серый халат с черными маками. Холод воды помогал верить в реальность происходящего. За молодым сосновником, выше по склону, они увидели маленький охотничий домик. И хотя казалось, что до него рукой подать, лишь через полдня пути сущев толкнул дверь, та мягко отворилась, и они вошли в хижину сущев набрал хворосту и разжег огонь в открытом очаге старые деревянные стены задышали оттаивая со скрипом подтягиваясь просыпаясь от долгого сна анна вытянула к огню замерзшие ноги и сущев принялся растирать белую холодную кожу руками чувствуя как она откликается на его прикосновение и наполняется теплотой жизни обернувшись Сущев увидел, что по лицу женщины текут слезы. Она смутилась, придвинулась к нему, обняла, и они замерли. И долго так сидели, пропитываясь теплом, слушаясь в треск огня. В кладовой нашлись запасы. Теплая одежда, дрова, все необходимое для затерявшихся, измерзшихся людей. Анна приготовила ужин, накрыла стол разложило дымящееся и вкусное по мессинскому фарфору. Сущев открыл бутылку Лагрейна. Сущеву казалось, что нужно сказать что-то важное, но он никак не мог понять, что. Пока они взбирались по склону и пока занимались приготовлениями, было легко. Сейчас же, когда они остались без необходимого движения и без спасительной суеты, наступило молчание наливающиеся тяжестью, напоминающие шорох сыплющегося цемента, вовсе не похожие на то молчание, с которого началось их знакомство. Все, что он сутолочно перебирал в памяти, выходило неуместным, глупым. И он начал рассказывать про детство. Анна со скрываемой признательностью улыбалась и слушала его. Сущеву стало легко. Он заново бежал по своей жизни с самого начала. Прошлое наполнялось смыслом, а настоящее переставало быть стеной. Солнце, поглаживая очертания двух людей, вырисовывало в глубине дома медленно ползущую тень. Потом оно бросило на них прощальный красно-карминовый взгляд и скрылось, оставив их ночи. Лишь в сполохе тлеющих коряк в очаге Взметались по старым стенам, Выгрызая мужчину и женщину Из надвинувшейся тьмы. Сущев проснулся. Стояла глухая ночь. Анна лежала рядом. Сон ее был спокоен. Стало холодно. Просушенное дерево давало сильный жар, Но сгорало слишком быстро. Огонь погас. Остались раскаленные угли. Сущев встал, и набросал дров в очаг, выбирая посырее и потолще. Так точно хватит до утра. Анна проснется, в доме тепло. Коряги тлели, обнявшись. Кора обугливалась, но не загоралась. Сущев сидел перед очагом и ждал, когда промерзшая древесина прогреется. Красные головешки вечернего огня гасли одна за другой, становясь черными. Когда они исчезли совсем, Сущев опустил голову и тихо подул. Ждавшее его дыхание согревшееся дерево вспыхнуло, и пламя жадно и уверенно побежало по истомившимся волокнам. Сущев обернулся и посмотрел на спящую женщину. Пол под ним вдруг начал дрожать, снаружи донесся шум. Сущев быстро поднялся, подошел к окну. Ночная темнота вздыбилась над ним огромной, несущейся вниз белой стеной, и раздавила его. Анна открыла глаза. Было невыносимо холодно. Она поднялась, прошлась по своей пустой крохотной квартирке. От стены с фотообоями несло мертвенным ознобом. В осунувшемся кресле она увидела серый с черными пятнами ленялых маков халат. Она потянула его к себе, замерла в нерешительности, медленно надела. Халат не грел. Он казался вымершим. Анна плотно запахнула холодный флис. Руки впились в ворот и стянули его у шеи. Женщина опустилась в кресло, вжалась в него, и начала превращаться в камень. Комната дрогнула. Снежный склон треснул и посыпался на пол цементной крошкой. Яростный крушащий удар ворвался и прошел волной. Послышался звон упавшего с полки фарфора. Стальная тяжесть кувалды впивалась в стену снова и снова. Один из шести листов фотообоев с видом на несостоявшуюся жизнь лопнул и обвалился.